Глава восьмая. Выбор. «Нам сейчас надо выйти из этой игры», — эхом звучало у меня в голове. Выйти из игры и попасть куда?» Я открыла глаза, с облегчением почувствовала, что мою руку по-прежнему сжимает Макс. «Где мы?» Голос почему-то охрип. Перед глазами плавала белая мутноватая жижа. Я повертела головой но так и не смогла понять, что меня окружает. «В межигровом пространстве», — раздался голос Захара. «Находиться здесь дольше нескольких минут нельзя, поэтому рекомендую вам очень быстро выбрать новую игру». «Разве мы не можем вернуться в реальный мир?» «Нет», — едва слышно проговорил Макс. «В реальном мире ты находишься в закрытой лаборатории Гронуса. У нас нет туда доступа». «Что?» Виски заболели. Щекам стало очень горячо. Было странно и очень страшно. Мне казалось, что я начинаю сходить с ума. На мгновение мне захотелось вновь оказаться в районе 13 города Луло. -Лу. «Две минуты!» — крикнул Захар. Я вздрогнула. «Помнишь, ты говорил про игру, после прохождения которой следует принудительное пробуждение и недельное нахождение в реабилитационной зоне?» «Постав 2100?» «Ты уверен, Макс?» Голос из запястья парня встревожился. «Может, вам поскакать по паре игр для начала? Пусть вспомнит себя». «Нет». «Не знаю, откуда возникла уверенность в том, что я делаю правильный выбор». «Я хочу выйти из всех игр как можно быстрее». «Ты права», — подтвердил Захар. «Как только они обнаружат, что ты сбежала из кофейни, тебя начнут искать, а могут еще перевести твое тело туда, где мы тебя уже не найдем». «Захар!» Макс обеспокоенно посмотрел на меня, а у меня похолодели ладони от страха, сильно-сильно забилось сердце. Парень словно почувствовал, что мне становится нехорошо. «Понял, перемещаю. Но запомните, вы должны пройти по тысячи сто до конца. Только тогда показатели реального тела Варвары изменятся, и те, кто следит за ней, вынуждены будут разбудить ее». «Хорошо», — отрывисто бросил Макс. «Самое главное, в той игре у нас не будет прямой связи. Там много самообучающихся NPC. Я запрограммирую одного из них. Он будет вам помогать». «Как мы его узнаем?» спросила я. «Узнаете», — усмехнулся невидимый собеседник. В ту же секунду белая морось вокруг нас начала рассеиваться. Макс крепче взял меня за руку и прошептал на ухо. «Закрой глаза». Я послушно зажмурилась. «Мы на месте», — спустя одно мгновение проговорил парень. Я распахнула глаза и от неожиданности подалась назад, врезавшись в живот Макса. Тот усмехнулся и погладил меня по спине. «Не бойся, Варвара. Тем более это только начало». Я нервно оглянулась на ухмыляющегося парня. «Ничего себе начало!» Мы стояли перед небольшим черным монитором в крошечной комнате стены которые были изрисованы настоящими ужасами. Там было, пожалуй, все, что могло напугать. Взрывы атомных бомб, гнусные улыбки на лицах людей в белых халатах, вскрытые могилы, восставшие мертвецы и куча других не менее приятных персонажей и локаций. «Ну что, погнали?» «Поиграем!» Весело выдал парень и хлопнул по огромной красной кнопке перед монитором. «Добро пожаловать в постап 2100!» — проговорил механический голос. «У вас есть 60 секунд, чтобы определиться с персонажами. Отчет пошел». На черном экране высветились цифры 59, мигнули, превратившись в 58. «Что нам делать?» — я посмотрела на изменившееся лицо Макса, улыбка сползла, уступив место на лбу. «Что так быстро?» – недовольно проговорил парень. «Вывести список персонажей!» – буркнул он, а я подумала, что его могли не расслышать. Но судя по тому, как перед нами прямо в воздухе замелькали строчки, парни услышали и поняли. «Так, смотри, ты кем хочешь быть?» «А кто есть?» Макс посмотрел на меня. «Ты что-нибудь вспомнила?» «Нет». «Тогда какая тебе разница?» «Да, по сути, никакой. Только вот цифры на табло меня нервировали. И еще, где-то глубоко внутри зрела уверенность, что я могу выбрать нужного героя. Мне надо только услышать название». «Здесь есть помощник злого гения, девушка-байкер, герой-одиночка, заучка», — бормотал Макс. «В смысле можно играть за безумного ученого?» «Мы не будем за него играть». Внутри все сильнее зрела уверенность, что я все делаю правильно. Я быстро тыкнула на появившиеся аватары персонажей и повернулась к ошарашенному парню. «Игроки выбраны», — произнес механический голос. «Желаю хорошей игры». Макс скосил глаза на вдруг ставший цветным монитор. Нет, простонал он, увидев, каких персонажей я выбрала. Я хотел быть героем-одиночкой. У него максимально развиты силы и ловкость. — Поздно, — подмигнула я ему. Картины на стенах начали оживать. Полилась жуткая, нагнетающая музыка. Пол начал проваливаться. — Эй, обязательное предисловие! — громко крикнул Макс, стараясь переорать рев мертвецов, уже отделявшихся от стен.